Глава 15. Сильнодействующие средства Паганеля На следующее утро 17 февраля первые лучи восходящего солнца разбудили беглецов, спавших на вершине Монганаму.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 Горя желанием узнать новый план Паганели, все окружили географа, вопросительно глядя на него. Паганель не замедлил удовлетворить любопытство спутников. «Друзья мои», — начал он, — «мой план хорош тем, что если он не удастся, то наше положение от этого отнюдь не ухудшится, но он должен удаться. Должен». «А что это за план?» — спросил Макнапс. «Мой план таков», — ответил Паганель.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 «А какой ужасной смертью вы умертвите нас?» — спросила леди Элен. «Смертью светотацев, друзья мои», — ответил Паганель. «Карающие пламя у нас под ногами, откроем же ему путь». «Что?» «Вы хотите вызвать извержение вулкана?» — воскликнул Джон Англс. «Да, искусственное, импровизированное. Ярость которого мы будем регулировать сами».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 «А когда мы приступим к осуществлению вашего плана?» — спросила Элен. «Сегодня вечером», — ответил Паганель. «Лишь только стемнеет». «Решено», — заявил Макнапс. «Паганель, вы настоящий гений. Я человек не увлекающийся, но тут я ручаюсь за успех. Ах, дурачё, мы им такое чудо преподнесём, что оно на целое столетие отодвинет их обращение в христианство. Уж пусть миссионеры на нас за это не сетуют».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 Ведь это значило разбудить те силы, власть над которыми до сей поры принадлежали природе. Паганель предвидел все эти опасности и рассчитывал действовать осторожно, не доведя дело до крайности. Достаточно было лишь видимости извержения, чтобы обмануть маорийцев, а не его грозная реальность. Каким долгим показался им этот день? Каждый отсчитывал казавшиеся нескончаемыми часы все было приготовлено для бегства. Съясные припасы разделили между беглецами, вручив каждому необременительный сверток. К ним из запасов вождя присоединили ружья и несколько циновок. Само собой разумеется, что эти приготовления делались втайне от дикарей за чистоколом. В 6 часов вечера Стюарт подал сытный обед. Никто не мог предвидеть, где и когда в этих долинах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 а в молнии видят гневное сверкание его очей. Значит, само божество явилось покарать нечестивцев, нарушивших табу. В восемь часов вечера вершину Маунганаму окутал зловещий мрак. Небо подготовило черный фон для взрыва пламени, который собирался вызвать Паганель. Маурийцы не могли уже больше видеть узников. Настало пора действовать, и действительно, без промедления, Гренарван Паганель, Макнабс, Роберт Стюарт и оба матроса дружно принялись за работу. Место для кратера было выбрано в 30 шагах от могилы Каратете. Важно было, чтобы извержение пощадило могилу, ибо с извержением ее перестало бы действовать табу. В этом месте Паганель заметил огромную каменную скалу, вокруг которой клубились пары. Очевидно, эта скала прикрывала небольшой кратер, естественно, образовавшийся на этом месте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 Когда грохот извержения несколько ослабевал, то слышно было, как маорийцы возглашали «Табу! Табу! Табу!». Тем временем из кратера Монганаму вырывалось огромное количество паров, раскаленных камней лавы. То был уже не гейзер вроде тех, что встречается вблизи вулкана Гекла в Исландии. Это был такой же вулкан, как сам Гекла.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 грозного явления природы. Наступило утро, но ярость вулкана не ослабевала. К пламени примешивались густые желтоватые пары. Всюду змеились потоки лавы. рван с бьющимся сердцем подстерегал сквозь щель чистокола каждое движение туземцев. марийцы бежали на соседние склоны, куда не достигало извержения вулкана. У подножья горы лежало несколько обуглившихся трупов.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 Но ни одного дикаря не видно было у подошвы горы, и когда тьма поглотила окрестные долины, то ни один костер не указывал на присутствие маорийцев. Путь был свободен. В 10 часов вечера среди непроглядного мрака Гленорван подал сигнал к выступлению. Захватив с собой оружие и одеяние кара все начали осторожно спускаться с Маунганаму. Впереди шли Джон Манглс и Уильсон,